Клава 29. Десант не знает отступлений. «Бычок» был ладным толкачом среднего тоннажа. У него нет мощного генератора силового поля, а потому он не может совершать подпространственные прыжки и является самым обычным «каботажником». Впрочем, его владельца это вполне устраивает. Несмотря на начавшуюся войну, для него ничего не изменилось. Он совершал регулярные рейсы между станциями, оказавшимися в зоне оккупации японцев, словно ничего не случилось. Невзирая на то, что война шла в системе, принадлежащей Когурё, сама она считалась нейтральной стороной и участия в конфликте не принимала. Многих устраивало такое положение дел – но ну и Россия не настаивала на том, чтобы корейцы вступили в войну. Мало того, военное командование приняло решение не оборонять населенные пункты, сосредоточив планетарные войска на территории трех военных баз на Корео и на военной орбитальной станции. Эти четыре опорных точки создали единый узел обороны, поддерживая и прикрывая друг друга, что способствовало успешному противостоянию самураям. Основные силы 5-й эскадры отошли к станции Коджи для удержания под контролем червоточины, ведущей в метрополию. Остальное пространство формально контролировали корейцы, но на деле безраздельно хозяйничали японцы. Окупанты и не подумали рушить устоявшиеся связи, напротив, приложили усилия для их сохранения. И ничуть не смущал тот факт, что немалая часть команд каботажных судов, как и их владельцев, русские – Те, кто не свернул свою деятельность и не ушел вслед за флотом, продолжали все так же трудиться, словно ничего не случилось. В их число входил и капитан-владелец «Бычка» вместе со своей командой. «Именно такое судно мы и искали почти неделю. Совпало все. И русский экипаж, и станция назначения, и груз двойного назначения, и то, что толкач ни разу не бывал на Андоне, так как появился здесь незадолго до начала боевых действий». Просто идеально. Катер с разгонной капсулой и эскинами призовых и уничтоженных судов мы направили на один из астероидов, полностью доверив его судьбу Аркадию. У меня не было и тени сомнений в том, что бортовой эскин отлично справится с этой задачей. Если через полтора года война не закончится, то эта каменюка сама приблизится к станции, занимаемой нашей эскадрой, и сторожевик можно будет перегнать. «Пояс астероидов не статичен. В космосе в принципе все движется с определенной закономерностью. За годы колонизации системы Дзета-Тукана орбиты тысяч астероидов были уже рассчитаны, и мне оставалось только выбрать булыжник побольше и пристроить на нем судно. Один астероид, один вымпел. По сути, это все равно, что спрятать иголку в стоге сена, если их кто и обнаружит, то только случайно. Да и то не все, иначе и быть не может». Что же до маленького катера, то тут гарантия практически 100%. Капитан и владелец толкача не пожевал с нами сотрудничать, и мы отправили его вместе с командой в Криосон. Правда, капсулы не стали выбрасывать в космос, а оставили на спасательной палубе. После настроим на пробуждение через сутки после нашего отбытия Сандена. Что же до нас, то стараниями малого мы сменили свои личности на членов экипажа и сейчас приближались к станции, толкая перед собой контейнеры с сжиженным газом, являющимся общепринятым топливом. «Вышка, говорит толкач «Бычок», идентификационный номер портового искина 5С9КЯ224ВПР349678, груз 6 контейнеров сжиженного газа, прошу разрешения на швартовку» говорит вышка принял тебя бычок ожидай досмотровую команду сам понимаешь времена неспокойные да мы уж привыкли везде так дрейфуем ждем мальчиков по вызову это ты сейчас о чем тут же сделал стойку диспетчер а ты не в курсе как называют полицейских и станционные силы правопорядка мальчики по вызову Ну их же вызывают а «Заржал диспетчер, до которого, наконец, дошло». «Отличная шутка, я запомню. Только ты им это не брякни, а то они вам все мозги вынесут. Я тебя не сдам». Напоследок пообещал он. Долго ждать не пришлось. Уже через полчаса подлетел легкий катер сил правопорядка. Никакого вооружения – самая обычная гражданская модель. Но его сила в бюрократии – Если захотят, кому испортить жизнь, у них это непременно получится. Не бывает судов без нарушений. Есть моменты, на которые до поры не обращают внимания. А потому с ними лучше не ссориться. Впрочем, я и не собирался кого-либо задевать. Осматривать груз без толку Вон они, контейнеры с газом. Очень хочется, обрежайся в скафандр и вперед. Контрабанда у каботажников не водится по определению. «Незаконный груз»? «Прошу в трюм, осматривайте. Он тут небольшой, но кое-какая мелочевка имеется. Как, впрочем, и документация в полном порядке. Что до остального?» «А не найдется ли у старшего терминал?» «Есть? Вот и замечательно. Тысяча кредитов. Приятно иметь с вами дело». «Причина мзды вовсе не в наличии нарушений. При подобном раскладе так дешево не отделаешься. Это обычная стандартная такса, чтобы честным полицейским не кататься впустую». А так все довольны. Одним отсутствием проблем, другим есть на что посидеть в баре. Ну ладно, в ресторанчике. Какая, собственно говоря, разница? «Вышка, это толкач-бычок. Досмотр окончен. Наши действия», – запросил я. «Мальчиков по вызову уже отпустил?» – послышался знакомый голос. «Сами себя отпустили. Они взрослые». «Принял тебя. Ага. Есть добро от сил правопорядка». «Подходи под разгрузку к 28-му причалу. Даю вектор сближения». «Принял, выполняю». «Вообще-то работа достаточно ювелирная, но и посадка среднетоннажника на астероид в тоже штука непростая. Вполне себе сродни стыковке». «Так что опыт у меня имеется, и я с этим управился вполне успешно». «Далее отстыковка контейнеров с газом и передача их грузополучателю». Но тут уже больше трудился бортовой эскин и станционные дроиды. «Малой, что у тебя?» – окликнул я Ляпишева. Тот вооружился трофейным искином Трояном со среднетоннажника, который уже успел нашпиговать своими программами-отмычками, при более мощных вычислительных мощностях, заигравшие новыми красками. Он бы его оставил себе, но с этим ничего не выйдет». «Если все пройдет удачно, и скин придется передать флоту вместе с другими трофеями». «Порядок, я в системе», – рассеянно отозвался тот. «Ты вошел в систему еще три часа назад», – напомнил я. «Колун, мне озвучивать тебе каждый свой шаг или через один. А может, ты дашь мне поработать в спокойной обстановке?» «Ты бухти, но меру-то знай. Вот когда с Прохором и Назаром станешь честных людей обувать», «Тогда и будешь себе цену набивать, а сейчас ты на службе». «Извини, командир, но от того, что ты стоишь над душой, я не ускорюсь». В прошлый раз управился быстрее, да еще и со своим мозгоправом, у которого мощности поменьше. «В прошлый раз никто такой наглости не ожидал, а там не дураки сидят, и выводы из своих ошибок сделали, как внесли изменения в систему безопасности и протоколы. Короче, он лучше еще один стейк скушай, чем стоять над душой». «Хм, а не приготовишь и мне, с кровью?» «А если люлей?» «Могу и сам, но это время». «Работай уже. Только помни, наша маскировка слишком долго не продержится. Экипаж толкача, не сошедший после судовой тесноты посидеть в баре, вызывает подозрение «Увы, но покинуть «Бычок» мы не могли. На Андоне все еще находился интернированный экипаж «Варяга». С одной стороны, не получено разрешение выдвигаться в Россию окольными путями на нейтральных судах. С другой, тут имелось подотчетное имущество российского флота. Десантные боты, катера и скутеры, отправленные сюда перед боем. А значит, есть риск встретиться со своими. Опять же, мы тут простояли больше месяца, и у нас появились мимолетные знакомые. Да мало ли кто мог нас опознать. «Даже досмотровая команда вполне была способна подбросить нам неожиданность. Ну и такой момент, что мы теперь звезды сети, и наши меры маскировки могут оказаться недостаточными. Единственное, в чем есть уверенность, так это в том, что нам не стоит опасаться системы распознавания лиц». «Ну, как уверенность? Это гарантировал Малой. Но этот гений не так уж и давно встал на кривую дорожку, и его метода как раз на нас и проходят полевые испытания». Так что лучше лишний раз не проверять. «Бычок» порадовал нас не только русской командой и местом назначения, но и наличием в холодильнике свежезамороженных натуральных продуктов. Не сказать, что не видали только для состоятельных, но стоят дороже синтетических. Поэтому судовладельцы все же предпочитают кухонные синтезаторы. А уже в порту команда может отрываться, как захочется. Но здесь дела обстояли иначе, что откровенно радовало – и мы налегали на запасы от души. Я обнаружил терминал капитана, и вместо того, чтобы взломать, перевел на него достаточно щедрую плату за наш налет на холодильник. «Ты чего прибежал?» – переворачивая стейк на сковородке, спросил я малого. «Готово, командир. Теперь я свой в системе и имею довольно высокий допуск». «У меня тоже готово», – выкладывая стейки на тарелке и подавая одну из них Николаю, произнес я – «Спасибо, командир. Пахнет обалденно!» Вооружившись вилкой и ножом, ерзая от нетерпения, произнес он. «Не наследишь?» — уточнил я. «Не-а!» мотнул он головой и с наслаждением отправил в рот первый обжигающий кусок. «Подробности будут?» — последовав его примеру, спросил я. «Японский эсминец стоит у 35-го причала. Все регламентные работы завершены, полностью готов к выходу». «Отход запланирован через 12 часов, но это, как ты понимаешь, не точно. Война, секретность, служебная необходимость и много чего еще». «Ну, к ожиданию мы готовы. Это если корейцы не всполошатся и не начнут трясти бычевок. Я могу договориться с Искином, но не с заподозрившим неладное. Тем же диспетчером». Пожал он плечами и сунул в рот очередной розовый кусочек мяса. «На это у нас повлиять не получится. жди дальше». «Дальше все как и решили. Я уже оформил заявку на проведение плановых регламентных работ в районе 35-го причала. 6 человек и три ремонтных дроида. Так что самураи ничего не заподозрят». «Когда?» «Через три часа». «То, что не тянешь кота за подробности, это хорошо. Но то, что отправляешь нас за 9 часов до предполагаемого отбытия эсминца, парням явно не понравится». «Мне вообще-то понадобится время, чтобы подвластиться к их бортовому искину «Шучу». «Парни, если кто еще жевает насладиться дарами кухни бычка, времени у вас немного». «Через два с половиной часа полная готовность к выходу», — сообщил я в канале. Как я и рассчитывал, до места добирались полчаса. Могли бы управиться и быстрее, если бы у нас в наличии имелись скутеры. Но чего не было, того не было» а потому приходилось рассчитывать на ранцевые двигатели и свои ноги. Спасибо долгим тренировкам и неизменным нарядам на проведение регламентных работ на внешней обшивке кораблей, благодаря чему передвигались мы с легкостью. Единственно, дрону приходилось присматривать за кистенем. В принципе, парень способный и не раз доказывал, что заслуживает доверия. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. А потому подстраховать всяко-разно лишним не будет. Это куда проще, чем после отлавливать его в космосе. Прибыв на место, начали изображать из себя ремонтников, что было совсем несложно. А чтобы ненароком не выдать себя от брони и оружия, пока предпочли отказаться, упаковав их в контейнеры, которые прихватили с собой. Такие используются для переноски различного имущества, инструмента и запасных частей в том числе. Малой занял позицию у самого эсминца, постепенно подобравшись к нему вплотную. Как он выразился, ему бы для начала найти дырочку, чтобы сунуть пальчик, а там он уже и сам пролезет, и нас проведет. И такой лазейкой оказался кодовый замок технического люка. Пока мы изображали бурную деятельность, Николай сумел влезть в систему эсминца и подобрался к сенсорам в нашем секторе. Каких-то шесть часов работы, и он сумел обеспечить островок безопасности на корпусе корабля, способный вместить всю нашу группу. А дальше пошло уже легче. Он, как вирус, начал углубляться в систему эсминца все глубже и глубже. Мы же, пока суд до дела, озаботились устройством упоров, чтобы нас не сбросило к нехорошей маме. В принципе, эсминец должен постепенно наращивать скорость с постоянным ускорением не более 3G, чтобы не вызвать особого дискомфорта у команды. И при таком раскладе нам не составит труда удержаться на его корпусе. Вот если капитан решит для начала взять хороший разгон и личный состав распределиться положиментом, тогда нам не поздоровится. Что вполне возможно. Это ведь не гражданское судно. И уж тем более не пассажирский лайнер. «Командир, я готов». Наконец доложил Малой, удовлетворенно поглаживая Трояна. «Что мы имеем?» Поинтересовался я, глянув на хронометр. До назначенного отбытия эсминца оставался час. Как и говорил Малой, ему потребовался изрядный запас по времени, чтобы тихой сапой пробраться в систему, оставшись незамеченным. «Полный доступ ко всем системам», — довольный собой начал докладывать Малой. «Бортовой эскирми. «На момент я смогу устроить диверсию. Продлиться это недолго, он достаточно быстро вычислит подключение и отсечет Трояна от системы корабля. Но пока это случится, надеюсь, у меня получится наворотить дел». «Хотелось бы, чтобы у тебя получилось, иначе нам крышка», — заметил я. «Сам не хочу», — хмыкнул в ответ он. «Парни, еще есть время передумать. Станция, вот она. Сделай шаг, и ты на ней». «Мы можем интернироваться, и никто нас не осудит». «Обсуждали уже это. Сколько можно?» «Произнёс Андрей, и я представил себе, как он сморщился». «Нас может размазать по этим упорам перегрузкой. Эсминец может развивать ускорение, которое не позволит нам сойти с места, пока у нас не закончатся картриджи. А мы из-за перегрузки даже не сможем их поменять. Нас может попросту оторвать, и мы останемся в космосе. Случиться может всё, что угодно». «Да ладно тебе, командир», — отмахнулся Прохор. «С этим все понятно, мы просто умрем, даже если заявимся на станцию с задранными руками. Лучше подумай о непонятном, что будет, когда мы доберемся до наших. Командующий эскадрой, похоже, нас не взлюбил». «Нас ждет честное дознание». «Уверен?» Кречетов гарантировал это. «И какие именно он дал гарантии?» «Свое слово». «И все». «Если мне будет выгодно, то я забуду о своем слове!» «Не забудешь, Прохор, ты сейчас работаешь на репутацию, а ее ни за какие деньги не купить!» «Вот и для него репутация на первом месте! Остается нам не вляпаться и пройти через дознание без потерь!» «Ну что же, значит, все в порядке!» – пожал плечами Прохор. Эсминец отстыковался от причала в назначенный час. «Пока была возможность, мы сменили картриджи жизнеобеспечения...» Пусть прежние еще и не выработали свой ресурс, лучше иметь запас по времени. Мало ли, как оно все обернется. В правильности этого решения мы убедились, едва корабль отошел от станции и развернулся, ложась на курс. Именно в этот момент Малой матернулся и произнес в канал. «Братцы, держитесь. Бортовой эскин ведет расчетный разгон с ускорением в 10 g в течение пяти часов. Команда занимает ложементы». «Было занятно, а стало весело. Все еще есть вариант соскочить», — устраиваясь поудобнее, произнес я. «10G — в принципе, не столь уж серьезное ускорение для разгона. Не сказать, что вообще не представляет сложностей, но в противоперегрузочном ложементе и с нанитами в крови вполне себе терпимо. Но вот каково оно будет, когда нас станет размазывать по голому железу в течение пяти часов, я пока понятия не имею». «Отформально, командир, выдержим, никуда не денемся», — помянув самураев по матушке, заверил Прохор. «Я же за это на честь рвать буду», — пообещал Назар. «Десант не знает отступлений», — жизнерадостно выпалил кистей. Я глянул на молодого, забрало которого было пока прозрачным, и увидел, как блестят задором его глаза. «Совсем еще пацан и многого попросту не знает, потому что не испытал на своей шкуре». А вот мы знаем, что есть большая разница между кратковременными перегрузками и их длительным воздействием. Потому и не чувствуем радостного возбуждения. По идее, начни мы прямо сейчас, и у нас имелись бы все шансы на успех. Но эсминец все еще находится в околостанционном пространстве Андена, территории заявленного нейтралитета. И затевать здесь боевые действия мысль не из лучших». На нас и без того висит угон ракетного катера. Но там именно угон, а не боевые действия. Здесь же без драги и крови не обойтись. Я медленно выдохнул, приготовившись к массе приятных ощущений, уповая на свое здоровье и на ниты, которым придется потрудиться, обеспечивая не просто мое выживание, но и сбережение здоровья. Потому что из инвалида или идиота боец откровенно никудышный».